о светском состоянии и о внутреннем строе у русских. Что касается русского государственного строя, то, как видно отчасти из выше приведенных глав, это, как определяют политики, монархия доминика Деспотика. Самодержавная монархия, латынь. Буквально «Монархия господства и самодержавия». Государь, каковым является царь или великий князь, получивший по наследству корону, один управляет всей страною, и все его подданные, как дворяне и князья, так и простонародье, горожане и крестьяне, являются его холопами и рабами, с которыми он обращается как хозяин со своими слугами. Этот род управления очень похож на тот, который Аристотелем изображен в следующих словах. Есть и иной вид монархии, вроде того, как у некоторых варваров имеется царство, по значению своему стоящий ближе всего к тирании. Аристотель, 384-322 до нашей эры древнегреческий философ и ученый, много занимался политологией и историей. Если иметь в виду, что общее отличие закономерного правления от тиранического, заключается в том, что в первом из них соблюдается благополучие подданных, а во втором — личная выгода государя, то русское управление должно считаться находящимся в близком родстве с тираническим. Вельможи должны безо всякого стыда, помимо того, что они, как уже сказано, ставят свои имена в уменьшительной форме, называть себя рабами и переносить рабское обращение. Раньше наказывали гостей, или знатнейших купцов и вельмож, которые во время публичных аудиенций должны показываться в великолепном одеянии за неприход по неуважительной причине, как рабов, ударами кнута по голой спине. Теперь же наказывают двух- или трехдневным заключением в тюрьме, смотря потому, какие у них при дворе покровители и ходатай. Главу своего великого князя они зовут царем, его царским величеством и некоторые полагают, что слово это происходит от слова «Цезарь». И он, подобно его величеству римскому императору, имеет в государственном гербе и печати изображение двуглавого орла, хотя и с опущенными крыльями. Над головами орла раньше изображалась одна, теперь же три короны. В обозначении, помимо русского царства, еще двух татарских. Астрахани и Казани. На груди орла висит щит, дающий изображение всадника, вонзающего копьев дракона. Этот орел был введен лишь тираном Иваном Васильевичем из честолюбия, так как он хвалился происхождением от крови римских императоров. Его переводчики и некоторые из немецких купцов в Москве и зовут его императором. Они ставят своего царя весьма высоко, упоминают его имя во время собраний с величайшим почтением и боятся его весьма сильно, более даже, чем Бога. Можно бы сказать им так же, как Саади в Персидском саду Рос сказал бы изливому услуге царя. Если б так же, как монарха, Бога чтил ты и страшился, то, как ангел воплощенный, перед нами б ты явился. Саади... 1210-1295, персидский поэт и мыслитель. Уже с малых лет внушают они своим детям, чтобы они говорили о его царском величестве как о Боге и почитали его столь же высоко. Поэтому они часто говорят про то, знают Бог да великий князь. Это же значение имеют и другие обыкновенные речи их. Так и явиться перед великим князем они называют увидеть ясные очи его царского величества чтобы выказать глубокое смирение свое и свое чувство долга они говорят что все чем они владеют принадлежит не столько им сколько богу и великому князю к подобным рода речам частью приучил их многократно упоминавшийся тиран иван Васильевич своими насильственными действиями частью же в виду общего состояния их они и имущество их действительно находятся в подобном положении. Чтобы можно было спокойно удерживать их в рабстве и боязни, никто из них, под страхом телесного наказания, не смеет самовольно выехать из страны и сообщать им о свободных учреждениях других стран. Точно так же ни один купец ради промысла своего не имеет права без соизволения царя перейти границу страны, и вести за границу торговлю. Старый немецкий толмач Ганс Гельмес, умерший 97 лет от роду, 10 лет тому назад, по особой милости великого князя, отправил своего сына, родившегося в Москве, в немецкие университеты, чтобы там изучать медицину и потом служить царю. Молодой человек сделал такие успехи в этом деле, что с большой славой добился степени доктора и в Англии, в Оксфордском университете, считался чуть ли не за чудо учености. Однако ему уже не захотелось более возвращаться в московское рабство, откуда он раз выбрался. Поэтому-то новгородский купец Петр Микляев, умный и рассудительный человек, бывший с год назад послом у нас и хотевший поручить мне своего сына для обучения его немецкому и латинскому языкам, не мог получить на это позволение ни у патриарха, ни у великого князя. Однако нельзя сказать, чтобы нынешние великие князья, хотя бы и имеют уже власть, нападали, наподобие тиранов, столь насильственным образом на подданных и на имущество их, как еще и теперь об этом пишут иные люди. Впрочем, и вообще о русских пишут весьма многое, что в настоящее время уже не подходит без сомнений вследствие общих перемен во временах управления и людях. Нынешний великий князь — государь очень благочестивый, который, подобно отцу своему, не желает допустить, чтобы хоть один из его крестьян обеднел. Если кто-нибудь из них обеднеет вследствие неурожая хлеба или по другим случайностям и несчастьям, то ему, будь он царский или боярский крестьянин, от приказа или канцелярии, в ведении которой он находится, дается пособие и вообще обращается внимание на его деятельность чтобы он мог снова поправиться, заплатить долг свой и внести подити начальству. И если кого-либо за оскорбление величества или за доказанные великие его проступки ссылают в немилость в Сибирь, что в настоящее дни бывает не очень часто, то и эта немилость смягчается тем, что ссыльному устраивается сносное пропитание, смотря по его состоянию и личным его достоинствам. Вилможем при этом даются деньги, Песцам даются должности в канцеляриях сибирских городов, стрельцам и солдатам опять-таки предоставляются места солдат, дающие им ежегодные жалования и хорошее пропитание. Самое тягостное для большинства из них — быть удаленным от высокого лика его царского величества и не допускаться к лицезрению ясных очей его. Имеются, впрочем, примеры и тому, что некоторым подобная немилость послужила весьма на пользу, а именно в промыслах своих и торговле. Они получили там гораздо большую выгоду, чем в Москве, и достигли такого благосостояния, что, имея при себе жену и детей, уже не просились более в Москву, даже по получении свободы. Царь заботится, как это понятно, о своем величии и следит за правами величества как делают это другие монархи и абсолютные государи, а именно он не подчинен законам и может по мысли своей и по желанию издавать и устанавливать законы и приказы. Эти последние, все, какого бы качества они ни были, принимаются и исполняются без противоречий и даже с тем же послушанием, как если бы они были даны самим Богом. Великий князь не только назначает и смещает начальство, но даже гонит их вон и казнит их, когда захочет. Во всех провинциях и городах он назначает своих воевод, наместников и управляющих, которые с канцеляристами, дьяками и песцами должны производить суд и расправу. Что они решат, то при дворе считается правильным, и на приговор их суда нет апелляции ко двору. При подобном управлении провинциями и городами он придерживается того образа действий, а именно, чтобы он не оставлял ни одного воевода или начальника дольше двух-трех лет на одном месте, разве только не будут к тому важные причины. Делается это для того, чтобы, с одной стороны, местность не испытывала слишком долго тягости несправедливого управления, а с другой стороны, чтобы наместник не сдружился слишком сильно с подданными не вошел в их доверие и не увлек страны к падению. Один лишь великий князь имеет право объявлять войну иноземным нациям и вести ее по своему усмотрению. Хотя он и спрашивает об этом бояры-советников, однако делается это тем же способом, как некогда Ксеркс, царь персидский, созвал князей азиатских не для того, чтобы они ему давали советы, о предложенной им войне с греками, но скорее для того, чтобы лично сказать князьям свою волю и доказать, что он монарх. Ксеркс I. V век до нашей эры. Царь государства Ахеменидов в Персии значительно расширил свои владения, но потерпел поражение при нападении на Грецию. 480, 479 года до нашей эры. Он сказал при этом, что созваны они им, правда, для того, чтобы он не все делал по собственному своему усмотрению, но они должны при этом знать, что их дело скорее слушаться, чем советовать. Великий князь также раздает титулы и саны, производя тех, кто имеет заслуги перед ним и пред страною, или кто вообще считается достойным его милости, в князья. Некоторые великие князья... Слышав, что в Германии существует право монархов выдавать докторские дипломы, подражали и этому праву. Некоторые из них, как частью уже указано выше, давали подобные титулы своим врачам, а иногда даже и цирюльникам. У царя производится своя чеканка монеты в стране, в четырех различных городах, а именно в Москве, Новгороде, Твери и Пскове. Дает он чеканить монету из чистого серебра, иногда и из золота. Монета эта мелкая, вроде небольших датских секслингов, мельче еще, чем немецкий пфенинг. Частью она круглая, частью продолговатая. На одной стороне обыкновенно изображен всадник, который копьем колет в поверженного дракона. Говорят, это первоначально был лишь герб новгородский. На другой стороне русскими буквами — изображено и имя великого князя и город где эта монета чеканина этот сорт монет называются деньгами или копейками каждый из них равен по цене голландскому штиверу или составляет почти столько же сколько мессинский грош или галштинский шиллинг 50х идет на один рейхсталлер. у них имеются и более мелкие сорта монет а именно в половину или четверть копейки, их называют полушками и московками. Так как они очень мелкие, то ими трудно вести торг. они легко проваливаются сквозь пальцы. Поэтому у русских вошло в привычку при осмотре и мерении товаров брать зачастую до 50 копеек в рот, продолжая при этом так говорить и торговаться, что зритель и не замечает этого обстоятельства. Можно сказать, что русский рот свой, превращают в карман. В торге они считают полтыном гривнам и рублям, хотя этих сортов денег в целых монетах и нет. Они считают их по известному числу копеек. В алтыне — три, в гривне — десять, а в рубле — сто копеек. У них ходят и наши рейхсталеры, которые они называют «ефимками». Они охотно принимают «ефимки» за пятьдесят копеек — а потом отдают в чеканку, выигрывая при этом, так как в рубле или ста копейках, на пол лота меньше весу, чем в двух рейхстайлеров. Золотой монеты видно немного. Великий князь велит ее чеканить только в тех случаях, когда одержана победа над врагом или же при иных обстоятельствах в виде особой царской милости для раздачи солдатам. Великий князь время от времени устанавливает тяжкие налоги. Теперь купцы, как русские, так и иностранные, должны платить в Архангельске и Астрахани 5 со 100, что составляет за год большую прибыль. Царь зачастую посылает великолепные посольства к его величеству римскому императору и королям датскому, шведскому, персидскому и другим монархам. Более важные из посылаемых лиц называются великими послами, гонцы и менее важные лица — посланниками. Временами он присылает и большие подарки, состоящие из мехов. Между прочим, достойно памяти, что великим князем Фёдором Ивановичем в 1595 году было послано императору Рудольфу II при значительном посольстве. Я об этом знаю от достоверного свидетеля. Подарки были следующие: 1340 соболей, 519 сороку куниц. 120 чернобурых лисиц, 337 тысяч лисиц, 3000 бобров, 1000 волчьих шкур, 74 лосиные шкуры. Иногда послы, а особенно посланники, когда они не везут с собой великокняжеских подарков, дарят соболей от себя, ожидая за то и сами для себя подарков. Если ответные подарки вовремя не даются, то они сами о них напоминают. Великий князь почти каждый год посылает к шаху персидскому посланников, или малых послов, которые при своих зачастую неважных поручениях занимаются и торговлею. Впрочем, купцов своих великий князь посылает еще особо. Эта торговля дает им тем большие выгоды, чем шах дает им в своей стране полное содержание, так как царь довольно часто отправляет своих послов к заграничным монархам, то и его зачастую посещают послы от этих последних. Часто два, 3 и более послов одновременно находятся в Москве. И дела, и отсылка их идут весьма медленно. Некоторые иностранные государи имеют в Москве своих легатов, постоянных консулов или резидентов, живущих в собственных своих дворах. В Москве устроены удобные дома и дворы, в которых помещают приезжающих послов. В этих домах, однако, нет кроватей, и кто не желает спать на соломе или жестких скамьях, должен везти с собою свои собственные кровати. Ворота посольских дворов заняты крепкими стражами, и раньше строго следили за тем, чтобы никто из посольской свиты не выходил, а из посторонних людей не входил. Их охраняли как арестованных. Теперь, однако, после первой публичной аудиенции всякий может выходить куда ему угодно. Московские жители нам говорили, что мы во время первого посольства нашего были первыми лицами, имевшими право свободно выходить. Послы со всей своей свитой, пока находятся в стране, получают обильное содержание. Постоянно посещают их в это время и служат им два для этой цели отряженные к ним пристава. Обычные вопросы приставов к послам следующие: зачем они едут к великому князю. Не знают ли они, каково содержание писем к царю? Везут ли они подарки, и сколько именно, для передачи его царскому величеству? Нет ли чего-нибудь для них приставов лично? Когда подарки переданы, великий князь немедленно на другой или на третий день велит особым людям произвести оценку их стоимости. Раньше послы, после допущения к публичной аудиенции, всегда приглашались к столу в великокняжеских покоях, иногда даже к самому великому князю. Теперь же милостливо жалуемые кушанье и напитки обыкновенно доставляются к послам на дом. Послам, а равно и служителям их, при возвращении, в том случае, если они доставили подарки от своих государей или от самих себя, подносятся хорошие подарки в виде соболей и других мехов. И посланники, Если только они доставляют дружественные послания от иностранных государей, получают обыкновенно 40 соболей, которые стоят в Москве 100 талеров или более того. Чтобы дать возможность послам и эстафетам передвигаться поскорее, на больших дорогах заведен хороший порядок. В разных местах держат особых крестьян, которые должны быть наготове с несколькими лошадьми. На одну деревню приходится при этом лошадей сорок, пятьдесят и более, чтобы по получении великокняжеского приказа они немедленно могли запрягать лошадей и спешить дальше. Пристав или сам едет вперед, или посылает кого-либо иного и велит ждать эстафету. Если теперь эстафета, прибыв на место, днем или ночью подаст свистом знак, немедленно появляются ямщики со своими лошадьми. Вследствие этого расстояния от Новгорода на Москвы, в котором насчитывается 120 немецких миль, может быть совершенно спокойно пройдено в 6-7 дней, а в зимнее время по санному пути еще и того быстрее. За подобную службу каждый крестьянин, ямщик, получает в год 30 рублей или 60 рейхсталеров. Может к тому же заниматься свободной земледелием, для чего получает от великого князя землю и освобождается от всяких поборов и других тяжелых повинностей. Когда они едут, то пристав должен каждому из них выдать полтыну или подва, что они называют «помаслить хлеб». Служба это очень выгодно для крестьян, и многие из них стремятся быть подобного рода емщиками.